дамбы и осушение земель. Нидерланды, заявил темплу один голландский министр, используют для содержания плотин столько людей, сколько могут накормить собственным хлебом. Жители этой страны на свой лад переиначили библейское изречение. Господь создал мир, голландец – Голландию. Большая часть территории богатых провинций Голландии и Зеландии представляют собой земли, лысую равнину, лежащую ниже уровня моря. Такое положение подвергает эту землю не только опасности заболачивания, но и угрозе затопления. Голландия и Зеландия были вынуждены возвести еще в средние века искусственные преграды для защиты дельты больших рек и для запруживания последних. Работы по осушению этих земель стали возможными только при сочетании трех факторов, соединившихся в 14 веке финансового – результат образования промысла сельди, политического – централизации власти и технического – заимствования с востока ветряной мельницы. Сеть «Плотин» оплела всю страну. Это было предметом восхищения всех иностранцев и по тем временам означало потрясающий технический прорыв. Такие работы сопровождались постройкой шлюзов, вроде Амстердамского, что перекрыл Амстель в 1674 году и запомнился интересными техническими решениями. Со стороны воды выл уходит частокол из стянутых железными скобами брусьев, образуя водораздел. За ним возвышается дамба, земляной вал, покрытый дерном. Важно, чтобы материал обладал достаточной упругостью, чтобы выдержать неравномерное давление волн. Песок, удерживаемый корнями растений, вполне отвечал этому условию. В 17 веке был применен новый метод, состоявший в смешивании фукуса с землей. В зонах особого риска строилось несколько рядов дамб. Жители побережья зёйдер укрепляли плотины в приливы и штормы, усиливая их морскими парусами. Эти, в сущности, земляные валы, под защитой которых жила Голландия, не отличались надежностью, их беспрестанно размывало. Поэтому поддержание их в должном состоянии представляло собой одно из основных общественных дел. Межевые столбы, расположенные на дамбе, показывали границы участка, веренного заботам жителей прибрежной деревушки. Работы контролировала администрация во главе с центральным советом, председатель которого именовался дюк графом. Плотины образовывали линию обороны. Когда борьба с водой входила в решающую стадию, в боль вступали насосы, приводимые в действие мельницами. Техника проверена еще с 15 века. Их применяли в конце зимы для удаления просочившихся вод, которые во многих районах регулярно покрывали земли с ноября по февраль. В это время страна выглядела как скатерть, залитая водой и подернутая рябью в ветреные дни, из которой островками проглядывали дома и дамбы. В 1638 году, когда ледоход прорвал лесу, Эйсельскую плотину, вода, затопившая окрестности, была полностью собрана мельницами-насосами. 17 век не знал катастрофы сравнимой с цунами всех святых 1570 -го года. Это одно из самых страшных наводнений, опустошившее Голландию. Его жертвами стало 30 тысяч человек. 16 ноября 1650 -го года прорвались Рейнские льды, разрушившие несколько дамб. Эйсель вышел из берегов. Большинство крестьян было захвачено врасплох и не успело бежать. Спасаясь от воды на крышах домов и изнывая от голода, они остались живы лишь благодаря помощи, организованной властями, которые направили в район бедствия флотилию из лодок. Зимой 1650-51 года из-за проливных дождей из берегов выходили реки и каналы. Накануне мартовского равноденствия на побережье Голландии обрушился свирепый северо-северо-западный ветер. 5 и 6 марта буря штурмовала плотины. Все с тревогой следили за этим поединком. Плотины выстояли, но из-за бреши в Сент-Антуанской дамбе чуть не был затоплен Амстердам. Воду удалось остановить, только тогда, когда она уже залила подвалы. Лишь с 1550 года стали предприниматься действия по осушению стоячих вод по всей стране. За 25 предвоенных лет таким образом для земледелия стало пригодно 40 тысяч гектаров заболоченных земель. В годы войны осушения продолжались в более скромных масштабах. Движение, имевшее главным образом демографические корни, заставило Нидерланды пойти по этому пути. Причины финансового характера также сыграли не последнюю роль в этом процессе, открыв новые возможности для вложения капитала. Количество ежегодно осушаемых гектаров земли продолжало расти, достигнув в 1640 году около 1800. С 1609 года использовались цепи мельниц, расположенных на разных уровнях. Они позволяли поднимать воду постепенно, обеспечивая экономию энергии и увеличивая эффективность работ. Первый проект был выдвинут в 1607 году Дирком Ван Оссом, членом директории Ост-Индской компании. Заручившись поддержкой амстердамских капиталистов и служащих, он обратился в Генеральные Штаты с просьбой предоставить ему право осушить Бемстерское озеро к северо-востоку от Амстердама. В действительности это была первая спекуляция с размахом, проведенная мощной финансовой группой. Работы начались в 1608 году. Было построено сначала 16, затем 32 мельницы, но они сливали воды на окрестные земли, вызывая недовольство крестьян, попытавшихся устроить саботаж на плотинах. Штаты были вынуждены вмешаться. Но в 1610 году буря прорвала дамбу Ватерланда, и море затопило только что осушенное озеро. Часть организаторов вышла из дела. Летом 1612 года на открытие нового полдера, осушенного участка земли, прибыла правительственная делегация. В то время еще надеялись использовать дно озера, но вскоре было установлено, что его почва малопригодна для земледелия. В 1632 году запахивалось дерево. Только четверть Бэмстера, пятая часть отводилась под луга, треть составляли пустоши. Все остальное было покрыто садами и фруктовыми деревьями. Характерный факт. В 1640 году на этой местности выросло 400 домов, из которых только половина принадлежала крестьянам. 52 были усадьбами богатых коммерсантов. В осушении земель обычно шли доходы от торговли. Рентабельность таких инвестиций оставалась низкой, и после 1650 года крупные вложения в эту сферу не делались. Этому не помогало даже освобождение от налогов на 30 лет и вечное владение осушенной землей. С 1612 по 1640 год осушению подверглась большая часть озер провинции голландии Амстердамские власти за счет города осушили озеро, омывавшее город с юго-востока. В то же время земля была отвоевана у двух десятков болот. В целом было получено 45 тысяч гектаров полезной площади. Создается впечатление, что крестьяне, осваивавшие эти земли, вели образ жизни переселенцев. Если верить источникам, осушение Бэмстера явилось с технической точки зрения личным успехом инженера Лехватера. Современные историки высказывают на этот счет сомнения, но Лехватер, видимо, умел себя подать с выгодной стороны. Его слава распространилась по Европе. К его советам прибегали в Бордо, Фрисландии, в домах герцогов Эперонских и Галштинских. Дворец самого, штат Гальтера, открывал перед ним свои двери. Но Лихватер вынашивал еще более грандиозный план. Между Амстердамом и Лейденом раскинулось самое большое озеро в стране, получившее название Гарлемского. Его бурные воды – в 1629 году один из сыновей короля Чехии нашел смерть в его волнах – сильно размывали берега. Полагают, что меньше чем за сто лет площадь озера выросла вдвое, достигнув 10 тысяч гектаров. Лехватер утверждал, что изучил природу дна и убедился в его плодородности. В 1641 году он представил доклад в штаты провинции Голландия и бургомистрам заинтересованных городов. Возражения возникли немедленно. Началась перепалка. В Амстердаме к проекту отнеслись благосклонно. Но на наотрез отказались его утверждать под тем предлогом, что вся вода в город поступала из этого озера. Кроме того, противники проекта полагали, что осушение обойдется в 350 гульденов с гектара, что меньше реальной стоимости земель, которые можно при этом получить. Они рассматривали общую сумму затрат, и их пугала цифра в 3,5 миллиона. И те, и другие ссылались на технические трудности. Для выполнения работ требовалось 500 мельниц. Проект лихватора канул в лету. Гарлемское озеро смогли осушить только в XIX веке.